Глава 17. Лорд Г. Т. Эледи прибыли в замок. Всё идёт по плану. Строительство движется полным ходом. Держу вопрос на контроле. Плетани повреждена. Все защитные руны работают. Б. Над замком нависла луна, такая полная и чистая, что не верилось, что такая красота может случиться с мёртвыми землями. Ужин прошёл сравнительно неплохо, с учётом того, что леди Филури за вечер почти ничего не съела и сидела с подозрительно зеленоватым видом. Внезапный план Абель сработал, и мы даже не попались. Уж не знаю, что она за лекарь такой, раз не смогла безвредить своему организму от таких простейших веществ. Тибо кужну нагрянул с опозданием, видимо, рабочие решили выпить все соки из внезапно упавшего на их головы артефактора. Я-то думала, что просто отделаюсь от лишнего внимания. О сложилось всё ещё лучше. Отказать мне Стефан не смог, особенно после того, как мне битый час приходилось слушать о том, что он намного готов пойти ради меня. Всё это вызывало подозрение, и никак не могла понять, зачем вообще понадобилось своему бывшему ухажёру. Однако куда сильнее меня волновала эта непонятная каменная подушка, о которой говорили строители. Зачем она там? Я слабо разбиралась в строительстве, если бы об этом не сказали люди, которые в этом понимают больше меня. Посчитала бы, что так оно и надо, а теперь теперь планировала ночную вылазку. Она просто предположила, что если есть какая-то странная подушка, она что-то скрывает. Если она что-то скрывает, значит, к ней должен быть лёгкий проход. Если до сих пор не нашли никаких дырок, этот проход должен быть из центральной части замка. Теперь его предстояло найти. Абель по своему обыкновению отговаривала меня от авантюры, но в то же время убеждала взять её с собой. Ни мои увещевания и убеждения в том, что с Немагом будет куда сложнее, ни монолог о том, что это может быть опасно, ничто не помогало мне избавиться от её компании. Поверьте, я приголось, хитро заявила Анна и даже подмигнула. Именно поэтому теперь мы вдвоём исследовали нижние этажи центральной части замка. Уж не знаю, сколько лет этому строению, но выглядело всё настолько древним, что даже пугало. К примеру, пыточные камеры мне раньше доводилось видеть лишь в музеях, а тут на тебе. И дыба и дробилка и медный бык на любой вкус. Оставалось только надеяться, что я не угожу в эту комнату боли, если вдруг нас поймают. Тут чисто, заявила я, смотря в комнату. Соседний туш никаких дверей. Абель пересекла порог. Я ожидала увидеть страх или хотя бы удивление в глазах подруги, но вместо этого: "Ох ты!" Как в фильмах, произнесла она. Как где? нахмурилась я. Жуанка часто использовала незнакомые слова и списывала всё на то, что родом из дальних земель. М-м, как в книгах, в которых картинки шевелятся из-за магии, пояснила она. Ого, никогда не встречала такую магию. А ведь это хмм, золотая жила. Странно, что подобное не дошло до нашего королевства. А Бель с любопытством подошла к Деби, даже потрогала её пальцем. После осмотрелась, куда пристальнее. Я не стала её отвлекать. У нас ещё вся ночь впереди. А если это действительно вызывает у неё такой интерес? мысленно хмыкнула. А что если? вдруг протянула она, подходя к высокому металлическому коробу, по форме напоминающему выпуклый гроб. Железное диво вроде. Она отодвинула пару засовов и открыла обе створки. бросила на меня победный взгляд. С моего ракурса не было видно, потому я подошла ближе и обалдела. В нише я ожидала увидеть шипы или ещё какую дрянь, но вместо этого лестница ведущая вниз. Мне проглядную темень. "Как ты?" поражённо выдохнула я. "Тоже в книгах с картинками", отмахнулась она, даже не пытаясь скрыть улыбку. В одном обель не соврала. Действительно пригодилось. Я взглянула на проход по-иному, и мои подозрения подтвердились. Пара зачётных артефактов, которые тут же сработают, ступимы в темноту. Они казались достаточно простыми, чтобы я смогла их подвинуть. Дай мне пару минут. Меня разрывало от предвкушения. Мы нашли тайный проход, точнее, нашла Абель. Я бы в жизни не додумалась заглянуть внутрь орудия пыток. Но факт оставался фактом. Размяв пальцы и поправив тугую косу, Я сосредоточилась на нитях магии. Спускаться надо быстро, сообщила я. У нас будет буквально пара минут, чтобы добраться до низа. И поощ её светлячок, мы не должны заступать за его пределы. Сказано сделано. Через несколько мгновений мы уже спускались в почти непроглядной тьме. Светляк, послушно летящий над нашими головами, освещал пятачок, в который мы с трудом влезали. Шли осторожно, лестница явно видала лучшие времена. ступпени словно кто-то погрыз, то там, то тут, не хватало целых кусков. Старались идти тихо, будто боялись звук лишний издать. Хотя благодаря магии мне удалось узнать, что никого, кроме нас тут нет. Вместе с тем я просматривала всё иным зрением, стараясь предугадать возможные магические препятствия. К тому моменту, как мы спустились к самому основанию, уровень нашего напряжения взлетел до небес. И как только мы увидели тёмный мраморный Как внезапное богатство в замке пол, почти что хором облегчённо выдохнули. "Куда теперь?" шёпотом поинтересовалась Абель. "Самое интересно. Справа тьма, слева тьма, спереди стена. Мы оказались в каком-то высянтом коридоре. Растворив светляк, я направил его вдоль по коридорам в обе стороны, один завис над нами. Почти сразу ощутила странное покалывание на пальцах. Прислушалась к себе. "Ох, У меня есть хорошая новость и плохая, мрачно сообщила я. Плохая от магии придётся отказаться. Хорошая говорят, ли тут будут магические ловушки или артефакты. Почему? Место высасывает магия, со вздохом произнесла я, пытаясь придумать, как вообще ориентироваться в этой мгле. Как только используешь заклинание, даже самое простенькое, тратишь раз в 5 больше резерва. Обель вновь сориентировалась куда быстрее. Огляделась и уверенно шагнула к стене за нашими спинами, сняла незажжённый факел. Сможешь? деловито уточнила она. Магия огня? Протянула с сомнением. Потратить сильвенную часть резерва на свет рисковать не хотелось, но выхода не было. Я уже почти призвала огонь, но Обель меня опередила. Видимо, на моём лице отразились сомнения. достала из кармана маленький всего, в пару раз больше мизинца, твистастый прямоугольник. Провела пальцем у навершие и появился огонь. Маленький, но стойкий, пропитанный маслом факел занелся в тот же миг, как Абель поднесла к нему предмет. "Это артефакт?" удивилась я. Магии в предмете я не чувствовала. "Что-то вроде того", охмыльнула подруга. "Потом опишу. Ну что, направо или налево?" Я погасила порядком пострипавших резерв светляков направо. Длинный каменный коридор без единой двери, кажется, мы шли уже целую вечность, пока не добрались до арки в стене. С трудом сдержали торжествующие возгласы, уже через пару секунд оказались в огромном зале с высоченными потолками. На них мерцали какие-то странные, необъяснимым образом манящие символы. Раньше мне таких видеть не доводилось, ни в одном учебнике по магии В центре зала было круглое углубление, на манер амфитеатра, на поверхности пола, которого тоже сверкали знаки, полностью дублируя те, что на потолке. Пожалуй, единственное, что можно было рассмотреть это как раз мерцание, вот только почему они так тянут к себе? Хочется рассмотреть их поближе, прикоснуться. Ты когда-нибудь видела подобное? Напряжённо поинтересовалась Абель. Меня смутил её тон, но пока я не сумела разобраться, что именно её взволновало. Нет, ответила я и всё же решилась на встречный вопрос. А ты? Я, хмм, Абель вдруг замелось, опустила взгляд, но ответить не успела. Со стороны коридора послышались шаги, едва слышные, но вполне различимые в образовавшейся тишине. Раньше я никогда не задумывалась о том, как сложно погасить промасленный факел. Не признаться, с этим мы не справились даже в четыре руки. Попытались обратиться к магии, но это требовало непозволительно много времени. Безмолвно смирились, что все попытки тщетны, бросили его о амфитеатр и помчались в самый угол зала. Выглядело это всё по меньшей мере глупо, потому как, увидят факел, поймут, что тут кто-то есть. Улезнуть, пока обод осматривать зал, мы не сможем, даже с учётом того, что угол мы выбрали ближайший к выходу. И при условии, что нас будет не видно за каменным изваянием, найдут нас всё равно очень-очень быстро. Единственный выход попробовать использовать оставшийся резерв так, чтобы его хватило на какое-нибудь оглушение, так, чтобы место не высасыло всю магию ещё до использования чар. Почти впечатавшись друг в друга, мы притихли. В зал кто-то вошёл. До нас доносился негромкий и почти неразличимый разговор. Однако самое главное мы всё же услышали. Тут кто-то есть, приготовься. От внезапной тишины зазвенело в ушах. Единственное, что я была в состоянии слышать, как бьются наши сабель сердца, и даже успела подготовить заклинание, готовое сорваться с пальцев, как вдруг а! -а, -а, -а! завопили на духом. После этого меня резко дёрнули, и я не сдержалась, отправила в сторону нападавшего с густок чистого огня. маленькие, но сожравшие больше половины оставшегося резерва. Цельён не попал, тёмная фигура попросту отклонилась в сторону, выпуская меня из цепкой хватки. "Патрин", услышал я хриплый и от чего-то знакомый голос. Страх набатом бил по вискам, в животе засосало, пальцы сводило от напряжения. Я был готов биться за свою жизнь и за жизнь Абель. "Что ты тут делаешь?" возмутился мужской голос. "Я оторопела, уже зажёгшийся светляк над нашими головами. Если что ты прояснил, то незначительно. Размус. Это что я тут делаю? сорвалась на крик. Всё нервное напряжение, весь страх рисковали вылиться в самую настоящую истерику. Я бросила гневный взгляд в Лива. Растерянная Абель, подлиню её Лимос, придерживающий подругу за руку двумя пальцами и выглядевший не менее озадаченно, Уже через пару секунд осознала, как именно одеты строители. Тёмные, очень плотные комбинезоны, обтягивающие тело почти второй кожей и защищающие их от любых простейших магических ловушек. К ногам и поясу прицеплены сумки с артефактами. Видела я такие наряды и не раз. На тех, кто работал в службе разведки и безопасности Тайной канцелярии. Строители, значит. Зловеще прошептала я. спины не надорвали камни-то разгребать. Петрен, это хоть бы предупредили, взвилась я. Все эмоции достигли пика, чтобы уже через секунду исчезнуть вместе с выдохом. Друзья, это самое главное. Видимо, что-то Эдекай Фернан вытворил, раз им всё-таки заинтересовалась СРБТК. Из какого вы отряда? Уже спокойнее спросила я вдруг. Мы начали мис из третьего. Резко и слишком поспешно ответил Размус. Значит, не, впрочем, оно и понятно. Нель совершенно точно не захочет ввязываться в ту миссию, в которой фигурирую я. Наверняка подвернулось что-то поинтереснее. Хотя я пристально осмотрела Размуса и Лимуса и мысленно сделала пометку кое-что проверить. И всё же потрудитесь объяснить, что вы тут делаете. Суровосвидябров и сложив руки на груди, поинтересовался Расмус и отметил тот факт, что мы снова на вы. То же, что и вы, ответила я. Стальной канцелярии шутки плохи, но от чего-то я совсем не боялась. И она их стороне, и используя свои ресурсы, они вполне могли это понять. Мысленно отметила, что светляк так и продолжал висеть над нашими головами. Удобно, когда в твоем арсенале с десяток артефактов И не приходится постоянно следить за резервом. Пробрались в тайные ходы, хотели осмотреться и понять, что тут вообще произошло перед взрывом. И как успешно? Лимос уже отпустил притихшую Абель, спрашивал с Ехитцей, чуть изогнув бровь. Вы прервали нас на самом интересном месте, ответила я. Вам следует уйти. Строго произнёс Размус. Вот так взять и уйти? После всего, через что нам пришлось пройти? Однако, не дожидаясь моего возмущения, по всей видимости, сюжет, все разывшившийся на лице мужчины, добавил: "Леди Кэтрин, это важно. Что вы хотите взамен на то, что покинете это место и не станете сюда спускаться ни при каких обстоятельствах?" "Мисс, это тайна. Мы не можем воспользоваться силой", вдруг добавила Лима, сбросив предупредительный взгляд на Расмаса. Тот проигнорировал. "Я задумалась. И правда, Нет никакого смысла в том, чтобы разбираться во всём самостоятельно, если за дело взялась тайная служба. Я хочу покинуть графство и аннулировать наш брак с Фернаном Гельбертом, произнесла я. В ближайшее время. Без вопросов. Мне показалось, Элирасмус даже дыхание перевёл от того, что моя просьба оказалась такой простой. О чего они ещё ожидали? Лем, проводи их, пожалуйста. Расмус обратился к своему напарнику. Тот кивнул и мягким, даже валежным шагом направился к арке, через которую мы прошли. Нам стоит знать ещё что-то про это место, прежде чем вы уйдёте. Я уже была готова уходить, как Расмус мягко коснулся моей руки и внимательно заглянул в глаза. Мне тут -то сказать точно нечего, а вот Абель, она точно что-то знает. Я посмотрела на неё, замершую за его спиной. Подруга едва заметно покачала головой. Хм, ладно. Нет.